Глава пятнадцатая Мне все-таки удалось уснуть. Вернее, забыться на рассвете беспокойным сном, в котором Морон то душил, то травил несчастную Алис, то накидывал на безжизненное тело, сотканное из тьмы, саван. Проснулась я от собственного крика. Перед глазами стояло обезображенное яростью лицо мужа с бездонными провалами вместо глаз, в которых как будто сосредоточилось все зло этого мира. Даже тёмная сущность стража, заточённая в альнейском зеркале, не казалась такой безумной. «Ваша светлость!» — испуганный возглас и шелест юбок ознаменовали появление служанки. Мадлен коснулась моего покрытого испаренной лба и ахнула. «Да вы все горите!» Ладонь девушки была прохладной, мягкой, и я едва не застонала, когда она её убрала. Облизав пересохшие губы, хриплым сосна голосом попросила. Принеси мне какой-нибудь успокаивающий настойки, да побольше, и желательно холодный. Лучше ведро или целую бочку. Устрою себе успокаивающее обливание. Я уже успела привыкнуть к внезапным всплескам силы и понять, что любое эмоциональное потрясение могло спровоцировать жар. Но стоило только восстановить душевное равновесие, и бушующее внутри пламя угасало. Отвар вербенный или что-нибудь подобное непременно помогут. «Мне кажется, вам следует сегодня остаться в постели», — проявила заботу девушка. Я благополучно проигнорировала ее слова, поглощенные своими мыслями. Дрогнувшим голосом спросила. «В Аржентеле все как обычно. Я слышала какой-то шум из коридора. Вообще-то всего пару минут назад я пребывала в оковах жуткого сна, и единственное, что слышала, это предсмертный хрип несчастной, убиваемой убиваемый ее любовником и моим по совместительству мужем». К счастью, Мадлен не обратила на эти нелепые слова внимания. всплеснула руками и, позабыв о том, что я не ее подружка, настолько ее распирала от желания поспленничать, уселась прямо на кровать со мной рядом. — Здесь такое творится! Ужас просто! Присветлое витала Спаси и защити! — тараторила, захлебывая словами. «Мадлен — Мадлен! — осадила я болтушку. Сейчас не до ее причитаний. Пару часов назад бланш служанка мадмуазель Дюфаи нашла ее мертвой. Госпожу Дюфаи? Прикинулась я ошеломленной. Не знаю, как это смотрелось со стороны, надеюсь, правдоподобно. Не признаваться же моглен в том, что я уже в курсе. Тогда придется объяснить, зачем глубокой ночью шаталась по замку и как оказалась в покоях Алис. А главное, почему, обнаружив девушку мертвой, сбежала, словно преступница, а не разбудила весь замок. — Она, она, — часто закивала служанка, — та самая, которая, ну, с мессиром-маркизом. Мадлина насеклась под моим взглядом. Наверное, было в нем что-то такое, что заставило ее съежиться. Потом еле слышно промямлит уже без энтузиазма. Всего светлостью сейчас разговаривают, это все, что я знаю. — Хорошо, можешь идти. Служанка, казалось, только того и ждала. Присела в реверансе и помчалась добывать для меня целебное снадобье. Стоило Мадлен скрыться за дверью, как я тут же о ней позабыла, сосредоточившись на Мороне. Вот ведь скверная привычка думать всегда о нем одном. За целое утро я даже не вспомнила о Де Париньяке и его никчемных попытках поближе познакомиться. Его о страже сильнее переживаний, вызванных стычкой с графом. Да и не заслужил этот мерзавец того, чтобы я о нем думала. Посему мысли о его сиятельстве были похоронены в самых дальних уголках сознания. Правда, ненадолго. Благодаря стараниям маркиза, вскоре явившегося проведать меня, собирающуюся на утреннюю прогулку по Аржентельскому парку, образ ненавистного графа снова воскрес в памяти. «Мне нужно поговорить с мадам», — коротко обронил колдун и Мадлен, ловко вдев в мою прическу нежно-голубое перышко под цвет шелкового с жемчужным отливом платья, поклонившись, без бесшумно просочилась в приоткрытую дверь. «Моран!» Остался стоять у входа, будто почувствовал и мой страх, и напряжение, всякий раз возникавшее между нами, от которого, казалось, сгущался воздух, и немного, самую малость, кружилась голова. Некоторое время мы молчали, просто смотрели друг на друга. Я была бы и рада отвернуться, опустить голову, да только не было сил оторваться от черного омута колдовских глаз, который затягивал, парализуя тело, сминая волю. «Очень сожалею о случившемся. Могу себе представить, что вам пришлось испытать вчера по вине де Париньяка». Наконец, сказал маг, развеяв наваждение. Встрепенувшись, спросила, не подумав. «Он-то хотя бы еще жив?» И силой прикусила язык, но, как обычно, поздно. И «Еще да». С оттенком горечи усмехнулся Маркиз. «Я не то имела в виду. Просто ты вчера ушел с ней, а потом...» Мадмуазель Дюфаи покончила с собой. Только я смогла обронить я, опускаясь обратно на обтянутый глазетом стул, темного дерева, резной, с высокой спинкой и дугами-ножками. Добротная, дорогая мебель. Зачем я сейчас о ней думаю? Мысли, словно кузнечики, прыгали в голове, одна абсурднее другой. Отравилась. Прервал очередную паузу страж, которому, кажется, этот разговор тоже давался с трудом. Но... Подняла нам уже глаза. «Почему?» Дешалон неопределенно пожал плечами «Будем выяснять». «Ты ведь был с ней. Хоть прикусывай язык, хоть нет, без толку. Все равно я сначала говорю, потом только думаю. Может, заметил, была ли она чем-то подавлена? Или, может, что-то ее тревожило?» На лице Маркизы появилось жалкое подобие улыбки. Да и не улыбка это была, а скорее страдальческая гримаса. «Давай предоставим заниматься расследованием следующим людям». Да я вообще-то тут не расследованием занимаюсь, обитый час. Ладно, от силы минуту. Пытаюсь выяснить, зачем он к ней вчера потащился. Знаю, ревновать к покойнице глупо. Вот только скажите это моему неразумному сердцу и моей не менее неразумной голове. Страшный стал дожидаться, пока войду во вкус и закидаю его вопросами. Шагнул навстречу и снова остановился, заметив, что я, сама того не желая, вздрогнула. Полагаю, мне следует извиниться. А вот это что-то новенькое. Извиниться за что? Запечатывая твою магию, я надеялся защитить тебя от сирен, но не учел того, что делаю тебя беззащитной перед другими монстрами. Это теография? И снова дурацкое молчание, окончившееся напряженным вздохом. И о нем тоже. Интересный поворот. И если позволишь, страж взял меня за руку. От прикосновения сильных пальцев к запястьям по коже пробежала стая мурашек, ледяных и одновременно горячих. Кажется, Моран почувствовал мою дрожь, лаская, провел подушечкой большого пальца по руке, и браслет, тихонько щелкнув, раскрылся, выпуская из своего плена мое запястье. Теперь об артефакте напоминала лишь розовая полоска на коже. Впрочем, и она в скором времени поблекнет и исчезнет. Я облегченно вздохнула, наслаждаясь ощущением свободы. Упоительное чувство. Мелькнула мысль поцеловать Маркиза в знак признательности за то, что наконец образумился. Потом вспомнила, о чем мой поцелуй может для него обернуться и решила не поддаваться шальному порыву. К тому же его чародейство так и не удосужился объяснить мне, зачем подтащился вчера к ней. Осталось научиться управлять огненной стихией, и больше обо мне не придется беспокоиться. «Научишься», — неожиданно тепло улыбнулся маг. Будет не просто в твоем возрасте укротить стихию. И сдался им всем мой возраст. Но с моей помощью, уверен, справишься. Даже так. То есть? К сожалению, сегодня я на службе. Прервал меня страж, снова приняв свой любимый отстраненный отмороженный вид. Поэтому первый урок придется отложить до завтра. За это время, пожалуй, постарайся на радостях ничего никому не подпалить и к де-париньяку не вздумай соваться. Даже не собиралась. А хотя... И я сам с ним разберусь. Уже жёстче добавил муж и так на меня зыркнул, что план мести, уже было начавший формироваться, тут же лопнул, словно мыльный пузырь. Сам так сам. Постой, что значит разберёшься? Вспохватилась запоздало Думаете, ответил? Как бы не так. Повернулся на каблуках и вышел, оставив меня задаваться вопросами о судьбе графа, печалится об Алис зачем-то лишившись себя жизни, и наслаждаться ничем не сравнимым ощущением. Ощущением силы. Вскоре после ухода маркиза из соседних покоев стали доноситься самые разнообразные звуки. Кряхтенья, оханье и нечленораздельная ругань были из них наиболее благозвучными. Я уж было подумала, что это Моран пошел разбираться с незадачливым насильником, но потом взгляд упал на оставленную на прикроватном столике книгу с потрёпанным корешком, потускневшим названием на переплете. Значит, София вовсе не бездарная магичка, какой себя считает. Вон как графа пробрало, даже мне слышно. От греха подальше покинула спальню и отправилась на прогулку. Сегодня окружение придворных по райским садам Аржентеля больше напоминало траурную процессию. Все были подавлены, многие дамы, в том числе и я, отказались от украшений и вызывающих ярких нарядов. Жанна и еще несколько девушек выглядели заплаканными. Прелина не переставая шмыгала носом, чем раздражала правительницу, которую смерть Алис почему-то не расстроила, а разозлила. «Самоубийство — один из самых страшных грехов заявила Аалаед во всеуслышание. Мамуазель дюфаи не найдется место в святых чертогах единой и в этом повина только она одна. Мы уехали из столицы желая избежать ужасов смерти Но, кажется она преследует нас и здесь. Скорбно подтвердил его величество. После чего, задрав голову, преданно заглянул жене в глаза, словно искал у них одобрения. Алоед склонила свою венценосную голову, украшенную жемчужной тиарой, тем самым выражая согласие. Король довольно заулыбался, а его подданные, как болванчики, принялись часто кивать. Среди нас не было смельчаков, которые бы отважились возразить ее величеству заступиться за бедную девушку. «А посему?» Королева поплыла по направлению аллеи, в тени которой можно было спрятаться от дневного зноя. «Никаких скорбных лиц. Увижу кого-нибудь с глазами на мокром месте, отошлю в Блакать плакать не сразу расхотелось. И чтобы перестать передаваться унынию, предлагаю устроить бал. Что скажете, ваше величество?» С энтузиазмом воскликнул люстон четырнадцатый и в ответ удостоился еще одного благосклонного кивка. Придворные из разряда подхалимов начали восклицать какая-то замечательная идея. Видите ли, нам всем не помешает взбодриться, и танцы для этого подходят лучше всего. Остальные выражали мнимую радость вымученными улыбками. Одной сирену не было нужды притворяться. Она, как всегда, сверкала драгоценностями и не переставала демонстрировать всем и каждому свои жемчужные зубки. Понятное дело, герцогини не дела до потрясшей замок трагедии. Дальбре всегда заботили только её собственные проблемы, и я числилась первой в списке её забот. Улучив момент, когда я осталась одна, сирен приблизилась ко мне, подкралась бесшумно, отчего я чуть не отдала единой душу. Цепилась в мой локоть не оторвать. С трудом я подавила в себе желание толкнуть кузину в ближайшую клумбу или запихать ей в рот придорожный сорняк, прежде чем сирен начнёт изливать на меня ложь и яд. «Вижу, вас освободили, Маркиза». Моему запястью досталось мимолетное прикосновение, от которого волоски на руке зашевелились. Моран смилостивился? Или вы взяли его измором? Может, пригрозили отлучить от постели? Вот его светлость и растекся лужицей. Ах, нет же. Вы ведь на нашего стража смертельно обижены и отказываетесь с ним спать. Вот бедолага и рыщи ищет развлечений на стороне. Согласитесь, Маркис обладает ну прямо-таки убийственным обаянием. Девицы, что вьются вокруг него, мрут, как мухи. Интересно, кто следующая? Надеюсь, что ты. Грубо надулась в притворной обиде сирен, и тут же они ней позабыла, расплывшись в желчной улыбке. Никчемная из тебя получилась придворная дама, Александрин. Ты не умеешь язвить, оплетать противника паутины М3, гранить, как будто случайно оброненной фразой. И вряд ли когда-нибудь научишься. С тобой совершенно неинтересно вести словесную дуэль. «Ужасно, как скучно!» Сожалею, что разочаровала. Внутри поселилось знакомое чувство. Я снова закипала. Вот только теперь, ничем не сдерживаемый, огонь легко мог выплеснуться на злючку кузину. И без всякого ехидства советую больше никогда не хватать меня за руку. Я так и вижу, как изумительное кружево твоей манжеты занимается пламенем. Руку сирен убрала. Причем убрала похвально быстро. На какое-то мгновение с порочного лица ведьмы слетело выражение превосходства, показав мне ее истинные чувства, не находящую выхода злобу, затаенную ненависть. И да будет тебе известно, между Мороном и Алис ничего не было. В этом я уверена. Не уверена, конечно, но не стоит обнажать свои чувства перед белобрысой стервой. И как знать, возможно, сегодня я позабуду об обиде и стану для Маркиза самой страстной, самой пылкой женой, о ночи, с которой он никогда не забудет. А тебе забыл. Давно вычеркнул из памяти и из сердца. Пока говорила, краем глаза следила за реакцией сирен. Сначала ее светлость побелела, потом на щеках стал проступать свекольный румянец, а теперь кожа цветом напомнила окрас пупырчатой жабы. Того и гляди, от злости заквакает. У графа де яка уже дважды бесславно убегавшего в кусты, на лице преобладал такой же оттенок. «Ну, как тебе все еще скучно?» Ласково поинтересовалась я и поспешила проститься. «До встречи на балу, герцогиня. Надеюсь, вы тоже будете танцевать со своим мужем, как я со своим. Если, конечно, вашему по силам такая физическая нагрузка». Больше я не стала испытывать судьбу. Поспешила к фрейлинам, шлейфом, стелившимся за королевой. Взгляд Дальбре прожигал насквозь. И пусть сирен не владела силой огня, но своей ненавистью могла испепелить запросто.